Глава 6. Гром-хурм-бру. хлюп чав хлуб чаф-круш-чаф. Гром-гром. Хорошее настроение. Повторяю. Говорит капитан. Так что слушайте внимательно. Во-первых, судя по приборам на борту, находится путешествующий автостопом. Да путешествовались голубчики. Дело ваше, швах. В этой жизни все дается потом и кровью. И не для того я стал капитаном инженерного флота вагонов. чтобы превратить его в бесплатное такси для придурошных туристов. Я снарядил поисковую партию, и как только вас найдут, так сразу же выкинут за борт. И если вам посчастливится, сперва послушайте мои стихи. Во-вторых, сейчас мы совершим прыжок в гиперпространстве и выйдем к звезде Барнарда, где проведем в порту 72 часа. Так вот, корабль не покидать. Повторяю, все увольнительные отменяются. Я страдаю от несчастной любви и не хочу, чтобы у других было хорошее настроение. Ну, все, конец. Артур криво улыбнулся. Очаровательная личность. Хотел бы я иметь дочь, тогда я запретил бы ей выходить за него замуж. Не потребовалось бы, заметил Форд. Внешне вогоны привлекательны не больше, чем какая-нибудь жертва аборта. "Форд, спросил Артур, а что эта рыба делает в моем ухе?" Переводит, заглянив в книгу. Тот факт, что столь умопомрачительная, полезная форма жизни появилась совершенно случайно, воспринимается многими мыслителями как окончательный довод о споре существования Бога. Аргументация примерно такова: "Я отказываюсь представить доказательства своего существования", говорит Бог. "Ибо доказательство отрицает веру, а без веры я ничто". Но вавилонская рыбка просто не могла возникнуть в результате случайной эволюции, указывает человек. Следовательно, ты существуешь, и следовательно, под твоим же собственным словом, ты не существуешь. Что и требовалось доказать. О боже, об этом я как-то не подумал, восклицает Бог и исчезает в облачке логики. В это мгновение Артур вывернул наизнанку. Глаза его выпучились и заглянули внутрь. Ноги стали вытекать из макушки. Корабль прыгнул в гиперпространство. Артур простонал и с ужасом обнаружил, что прыжок его не прикончил.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 Америки больше не существует. Не укладывается в голове. Артур решил начать с чего-нибудь помельче. Нью-Йорка нет. Ладно, ему все равно никогда не верилось в существование этого города. Доллары, подумал Артур, исчезли бесследно. Легкая дрожь. В сети закусочных Макдональдс больше нет. Гамбургеров нет ни единого. Артур лишился сознания. А придя в себя, резко вскочил. Форд, ты ведь работал над исправлениями и дополнениями путеводителя, так? Но мне удалось несколько расширить статью о Земле. Да взглянуть, что там сказано. Я должен увидеть. Пожалуйста. Артур схватил книгу и попытался унять дрожь в руках. Нажал на кнопку. Экран мигнул и выдал страницу текста. Дент выпучил глаза. Земли нет, завопил он. Форт заглянул через его плечо. Да вон же, смотри, в самом низу, сразу после статьи, изъев своего утеха, трёхгрудая этуальс ратикона 6. Артур проследил за указывающим пальцем. Сперва до него не дошло, а затем в голове словно разорвалась бомба. Что? Безвредно? И это все, что сказано о Земле? Одно слово? Форт, пожал плечами. В галактике сто миллиардов звезд, а емкость микропроцессоров в книжке ограничена. К тому же, о Земле в общем-то никто ничего не слышал. Но надеюсь, теперь-то ней расскажешь? Я написал и передал издателю новую статью. Ее, конечно, подредактируют, но суть сохранится. И что же там будет сказано? В основном безвредно, произнес Форд и смущенно кашинул. В основном безвредно? вскричал Артур. Что за шум? прошептал Форд. Это я кричал, закричал Артур. Нет, тихо. По-моему, мы влипли. По-твоему? За дверью раздались чеканные шаги. Дентросицы, испуганно прошептал Артур. Нет, сапоги кованные, заметил Форд. В дверь грозно постучали. Кто же это? Если нам повезло, это воганы пришли нас выбросить за борт. А если не повезло? Если не повезло, мрачно проговорил Форд. Капитан прочитает нам свои стихи.